Глава 11. Цикл второй. 17-дневный план. В цикле первом, восстановление, мы сконцентрировали ваше внимание на основных системах организма и дали план по их восстановлению. Удивительно, не так ли, когда оказывается, что простые изменения в вашем обычном образе жизни могут оказать такое большое влияние на здоровье? Если вы чувствуете, что этого было недостаточно, не беспокойтесь, потому что мы не оставили эти проблемы и в цикле втором возрождения. Поскольку все системы вашего тела взаимосвязаны, улучшение в одной немедленно стимулирует позитивные изменения и в другой. Плюс вы чередуете ваши дни восстановления с днями перестройки. Иными словами, вы продолжаете восстанавливать здоровье вашего сердца, лёгких и мозга и одновременно перестраивать ваши поддерживающие системы. Цикл второй возрождение. Здесь основными целями являются иммунная, пищеварительная, эндокринная и мышечно-скелетная система. Вы работаете над их возрождением и функционированием на высшем уровне. Вот что я имею в виду. Цели цикла второго возрождения: увеличить сопротивляемость организма заболеваниям, улучшить общее самочувствие, наладить хороший сон, избавиться или свести до минимума проблемы пищеварения, запоры, изжога и так далее, улучшить обмен веществ, подклестнуть метаболизм. сохранить или улучшить функции щитовидной железы, снять стресс, предотвратить остеопороз или замедлить его, нарастить мышечную массу, сжигая калории, снять и ослабить суставную боль. Вам может с первого взгляда показаться, что эти цели недостижимы, но повторяю снова и снова, вы удивитесь, как небольшие усилия изо дня в день получат. Вызовут такие благотворные изменения в системах организма, что приведёт в конце концов к общему хорошему самочувствию и крепкому здоровью. Вот несколько вещей, о которых вы должны всё время помнить, пока проходите цикл второй возрождение.